открывая за собой лицо слабой, неуверенной в себе, растерявшейся и терпящей крах астенической личности. Большое практическое значение во всех подобного рода случаях имеет то обстоятельство, что постоянное стремление обнаружить больше, чем данный человек в силах это сделать, и возникающее отсюда длительное эмоциональное напряжение, легко ведут к развитию различных, так называемых, невропатических симптомов. головные боли, бессонница, сердцебиение, страхи, по поводу которых больной и обращается впервые к врачу. Несколько особое положение в описываемой группе занимает развитие на основе уже описанного ранее в реакциях механизма бегства в болезнь». Болезненный симптом, например, так называемый истерический припадок, первоначально обусловленный каким-нибудь чрезмерным переживанием,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 на замедленное течение мыслей, особенно памяти. Особенно обильные жалобы на всевозможные боли, кроме головы, особенно часто в позвоночнике и конечностях, на пульсирование в висках, шум в ушах и так далее Настроение при этом обыкновенно угнетенное, часто плаксивое, больные тревожны, раздражительны и даже гневливы. Однако в центре всех их жалоб стоит неспособность к работе.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 чрезмерно тягостной, после несчастного случая, рабочей обстановки Потребность во внимании, поддержке и награде за испытанное им потрясение заставляет его преувеличивать незначительные оставшиеся симптомы, а недоверие врачей еще более этому способствует. Все описанные выше формы астенического развития представляют довольно благодарную почву для психотерапии. Подобные больные –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 Ясно выражены черты различных подчас по их клиническому облику, противоположных психопатии. В психике каждого человека есть зародыш всевозможных психопатических черт. Jeder Mensch ist etwas manisch, melancholisch, hysterisch, paranoid и так далее. Прекрасная формула Ельгерсма. И не менее яркое положение Кречмера. Ein asthenischer Stahl, imstension Charakter.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 откровенный общительный всегда имел много товарищей несколько застенчивый тревожный хотя и был достаточно уверен в своих силах и возможностях, но всякое недоведенное им до конца дела сильно волновало его житейские неурядицы переживал тяжело малейшая неприятность оставляла длительный и глубокий след реагировал на все слезами но все же был чрезвычайно настойчив обязательно добивался своего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 относился к учению с большой добросовестностью, если чего не выучит, ночь спать не будет. Уроки были на первом плане. Шел всегда первым учеником. Товарищи очень любили и уважали его. Он помогал учиться не знающим, не позволял себе никогда ни на кого доносить, лучше сам воздействует морально. В драках и ссорах не участвовал. 12 лет окончил четырёхклассную школу.